Глава четвертая. Играть, работать, жить. Смысл работы. Школа готовит человека к социальной жизни. Если у нее есть пороки, то она приумножит их и передаст обществу. Индивидуализм, конформизм, однонаправленное образование. Все эти школьные пороки присутствуют в обществе, но самое страшное из них – убеждение, что удовольствие от работы непрофессионально. Мы изменим общество, если поставим развитие личности перед экономической выгодой. Французское слово травай ⁇ работа ⁇ произошло от латинского Трипалеум – название приспособления, которым пользовались во времена античности, чтобы пытать восставших рабов и стреножить строптивых коней. В нашем коллективном бессознательном укоренилась идея, что труд – это вынужденная обязанность, которая будет сопровождать нас всю жизнь от колыбели до могилы, и он всегда будет причинять страдания. Но это совершенно неверно. Стремление много, упорно и даже тяжело работать ради того, что любишь, называется страстью. К сожалению, встретить такое в наши дни – большая редкость. Если наше общество считает себя цивилизованным, потому что в доме есть водопровод и электричество, то в этом смысле нам только еще предстоит провести принципиально новые электрические сети и новый водопровод. Я видел офисы, школы и целые кварталы, где люди не имели понятия, зачем там работают. Это мрачные, лишенные смысла и эмоций учреждения, напоминающие безжизненные пустыни, и они всегда будут психологически грязными и нездоровыми. Там, где нет чувства, где жизнь не бьет ключом, люди подвергают себя медленному загниванию. Мы ощущаем запах болотной воды, но не отдаем себе отчета, что бесчувственные организации могут сгноить целые города. В переводе с латинского языка слово «animus» означает Чувство, дух, душа. Существует рабочее пространство, где под предлогом повышения производительности труда забыли о душе, где воцарилась депрессия, иногда доводящая до самоубийства. Они свидетельствуют о том, что человек — это продукт или даже фрукт, который можно либо выжать, либо вырастить. Любое давление оказывает простое, предсказуемое действие, которым легко управлять и лишь в самых крайних случаях довести до смерти. А рост всегда непредсказуем, управлять им трудно, и он не ведет к смерти. В конечном итоге это всегда выгодно. Но бюрократия предпочитает давить на людей, потому что это несложно даже в науке. Вместо помощи творческому созиданию бюрократия стремится к единственной цели – выдать нужный результат за текущий квартал при минимуме средств и максимуме конформизма. Круглый дурак и психотравма Физик Фриц Цвики, гениальный, сумасшедший, намного опередивший свое время, часто называл своих коллег «сферическими ублюдками» или «круглыми дураками». Зная, что сфера всегда выглядит круглой, под каким углом ее не рассматривать, он давал понять своему собеседнику «Ты дурак, под каким углом на тебя не смотри!» Но я понял, когда работал с предприятиями и организациями, что круглых дураков не существует. Даже худший представитель рода человеческого глуп не до конца, и если присмотреться, то обнаружишь и его мягкосердечие и уязвимость. Но так как наше общество отдает предпочтение не живому существу, а функции, оно требует от человека предъявлять себя под одним и тем же углом зрения и никогда не демонстрировать тот аспект своей личности, который выделит его из общей массы и повысит его ценность. Даже если самый круглый дурак не так уж плох, нужно только запастись терпением и отыскать в нем те качества, которые позволят с ним подружиться». «Круглых ублюдков в природе не бывает» — это социальная теорема о том, что существует угол зрения, при котором любой противник может стать другом. Только отыскать его нужно самому, ведь он и пальцем не пошевелит, чтобы его показать. Этот эффект особенно ярко проявляется в интернете и социальных сетях, где царит троллинг, привлекающий внимание. Если в реальной жизни люди могли бы подружиться, то в виртуальной реальности они как дети швыряют друг в друга комья грязи и умеют причинить боль, будучи вполне взрослыми. Лично я часто завязываю хорошие отношения с теми, кто нападал на меня в интернете. Иногда это были люди, которых я уважал, хотя и не был с ними знаком, но мне несложно было найти с ними точки соприкосновения. Иногда я их не знал, но после короткого путешествия по сети соображал, что сможет нас по-настоящему сблизить. Другие настаивали на продолжении конфликта, несмотря на все мои усилия сгладить разногласия. Они стремились подтвердить свой сферический аспект, и часто оказывалось, что многие работали во властных структурах и не признавали право на ошибку. У круглого дурака есть сестра под названием «psychiatrice». В английском языке пи в слове «psychology» – «психология» – не произносится, и получается, что Сикатрис звучит так же, как сикатрис – шрам. У каждого из нас есть душевные раны, которые зарубцевались, а другие нагноились и отравляют жизнь. Великий суфий Али Ндау видит основную причину травмирования в унаследованной модели семейных отношений, которой он посвятил блестящее эссе. Семья и племя являются самыми заметными Подставщиками предрассудков, доводящих до военных действий Но есть и множество других ситуаций Психологически ранящих человека. Удел каждого человеческого существа носить в своей душе боли, травмы. Идеально залеченная рана делает нас сильнее, мужественнее и мудрее, и в этом смысле они полезны. Так возникает тема философского камня, превращающего свинец в золото, а наше эго в ценность для всего человечества. Преодолеть душевное повреждение и стать сильнее и означает получить золото из свинца. Плохо заживленные раны лежат в основе всех страданий недугов на планете. Они проявляются, когда некто реагируют неестественным образом на обман или нанесенную обиду. Французы наблюдали подобное в 2008 году на сельскохозяйственной выставке, когда Николя Саркози сказал свое знаменитое «Ну, тогда отвали, скотина!» человеку, отказавшемуся пожать ему руку. Иной осудит его, но если глубже проанализировать ситуацию, то можно обнаружить психологическую рану. Все объясняется трудным прошлым Николя Саркази, требующим от него сверхреакций. Им владеет страх быть покинутым, связанный с уходом из семьи отца, и непринятием его разными группами и влиятельными личностями. Этот случай особенно известен французам, но надо понимать, что душевные раны есть у всех, а их развитие гораздо коварнее, чем повреждение телом. Предположим, что у меня большой порез ладони, и при простом рукопожатии я просто взвою от боли. Стоит первым предупредить собеседника, чтобы он как можно деликатнее пожал мне руку и не заставил страдать еще больше. В противном случае выйдет неловкость, но все будут считать, что ответственность за это лежит не только на мне. А носитель психологической раны будет последним, кто получит о ней хоть малейшее представление». Только взаимодействие с другими поможет ему обнаружить, что у него в голове, как гвоздь, сидит проблема, а он страдает от собственных мыслей. Порез виден и так, а единственный способ почувствовать душевную рану — это ткнуть в нее пальцем и вызвать острую реакцию. Когда прохожий на улице отвечает насилием на мелкое замечание, вряд ли кто-нибудь заметит в этом накопление раздражения и сжатую пружину, давно готовую разжаться. Пострадавший, в свою очередь, выдаст неадекватную реакцию, словесную или физическую. Вот так в обществе и происходит гигантский обмен насилием и тревожностью, которые передаются от родителей к детям, от одного коллеги к другому. Так было всегда, и чем более подавлено общество, тем легче в нем происходит циркуляция насилия. «Приятно чувствовать себя правым, но ведь нужно еще и выживать», Тот, кто знает, не судит, судит тот, кто не знает. В обществе постоянно растет уровень взаимодействия между людьми, поэтому такая мудрость очень актуальна. Человек, имеющий хотя бы малейшее представление о душевных ранах, понимает, почему он сам и все остальные ведут себя так по-детски и так недоброжелательно. Самый главный источник душевных ран – страх быть покинутым, быть отвергнутым группой, когда мозгу приходится выбирать между вариантами Выйти из группы, но следовать истине, и остаться в группе, но отвергнуть истину, его решение часто будет в пользу второго. Чем обоснован этот выбор? Наш мозг — это продукт эволюции. Когда в ледниковый период приходилось выбирать между собственной правотой и возможностью остаться в группе, то первый выбор был смертельным, и никто не решался ему следовать». А мы являемся потомками тех, кто предпочитали истине возможность остаться в коллективе. Чувствовать себя правым приятно, но ведь нужно еще и выжить. В этом давлении есть и свои положительные стороны. В силиконовой долине peer pressure давление со стороны группы, как правило, конструктивно. Если я смог это сделать, то почему у тебя не получится? В остальном же мире, в том числе и во Франции, оно чаще всего разрушительно. «Если я ничего не добился, почему ты, самонадеянный выскочка, добьешься успеха?» Ален Перифит, а за ним Иоанн Альган и Пьер Каюк очень хорошо это поняли. Для возникновения долины нужна только большая вера в себя и других. Общество, в котором индивидуумы не доверяют друг другу, это общество, в котором они не верят и в самих себя. Очень показателен в этом смысле феномен дедовщины – Тот, кто страдал под властью традиций, будет заставлять страдать и других, взывая к тем же самым традициям, чтобы придать смысл собственным страданиям. Только сильная личность способна переживать свои мучения в одиночестве и отказаться от преследования новичков. Но такие личности встречаются нечасто, и, как говорил Ганди, «прощают сильные». Если вы всю жизнь проработали в компании, где царила культура страданий, то будете склонны высмеивать любого, кто примется с жаром отстаивать идею благополучия на работе. Организация офисов и лабораторий Силиконовой долины построена на культивировании у сотрудников глубокой удовлетворенности от работы и неприятия страданий как показателя продуктивности. В офисах LinkedIn, Facebook и Google, которые были там пионерами интерьеров, зародилась мысль, согласно которой рабочее место должно быть настолько хорошо устроено, что если бы работнику пришлось выбирать между собственной постелью и офисом, он выбрал бы офис. Потом они же придумали перевозить сотрудников в бесплатных автобусах с Wi-Fi. Изнурительное стояние в многочасовых пробках или езда в общественном транспорте не нравится никому. Так почему бы не предоставить людям дополнительные возможности и не сохранить у них энергию для максимальной самоотдачи? Итак, пари выиграно. И сегодня в Калифорнии по выходным можно часто встретить в офисе холостого парня, занимающегося разработкой собственных проектов. А если нет планов на воскресный вечер, то он вполне может провести время в офисе, где полным-полно развлечений. Во Франции до этого еще далеко. Лауреат Нобелевской премии мира и отец современного микрокредитования Мухаммад Юнус решил сыграть на давлении окружения коллег, короче говоря, себе подобных. Он понял, чтобы вывести мужчин и женщин из нищеты, нужно сделать ставку не на индивидуума, а на группу с положительным давлением. Если я сумел, то ты тоже сможешь. При этом Юнус отметил, что человека необходимо извлечь из привычной среды, а это усложняет задачу и создает психологический барьер. Однако все получится, если на примете есть новая группа, члены которой верят в успех. Сила этой веры у разных людей может отличаться, но в среднем по этому сообществу она почти постоянна. Например, всем известно, что освободившемуся после многолетней отсидки очень трудно вернуться к нормальной жизни. Даже если общество может ему что-то предложить, оно не гарантирует, что он будет чувствовать себя на этом месте лучше, чем в заключении. С безысходной бедностью тоже можно бороться, только в группе с едиными интересами. Я разобрался в этом на собственном опыте, когда занимался микрокредитованием с нулевой ставкой в Сенегале. Юнус отметил еще одно характерное явление – Группы и столько женщин добиваются лучших результатов, чем мужские, в которых много энергии распыляется на установление главенства и доминирования. Женщинам не свойственно бороться за превосходство, поэтому они быстрее находят эффективные формы взаимодействия для сельскохозяйственного микрокредитования. Давайте вспомним о немецко-турецком предпринимателе Алпе Алтуне, Al считающем эго главным разрушителем любого предприятия. Тот же самый принцип доминирования определяет два типа предпринимателей. Одни подчиняют свое эго-делу, которому они вдохновенно слушат. Это и Микеланджело, и Коко и Стив Джобс, и Илон Маск. Примечание канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и миллиардер. Примечание переводчика. А другие подчиняют дело своему эго. Из деликатности я не буду упоминать их имена, но читателю все они известны, потому что регулярный крах госпредприятий во Франции постоянно обсуждается в прессе. В любом проекте всегда можно встретить оба типа бизнесменов. Какой бы квалификацией и опытом они не обладали, какими бы дипломами не размахивали перед вашим носом, нужно сразу же исключать из команды всех, кто подчиняет общее дело интересам своего эго». Вся жизнь Наполеона ярчайшим образом это подтверждает. И, возможно, пришла пора пересмотреть то глубокое почтение, с которым Франция относится к императору. В начале своего восхождения Бонапарт подчинил свое эго реализации великого проекта. Но как только его приоритеты поменялись, страна была уничтожена. Оставалось только ждать, чтобы Талиран спас Францию, подчинив свое эго служению Отечеству». Пять экспериментов над человеком в компании и в обществе. Эксперимент по конформизму Соломона Аша. Любое человеческое существо предпочтет конформизм истине. Эксперимент Аша, родился в 1951 году, выявил довольно интересный аспект этого. Студентам предъявляют три линии на карточке и потом показывают еще одну карточку с четвертой линией. Им задают вопрос, какая из трех первых линий совпадает по длине с четвертой. Тест очень простой и вполне по силам ребенку из детского сада. Однако в комнате находились еще 8 человек, которых экспериментатор подговорил за деньги сначала дать правильный ответ, а затем 12 раз подряд отвечать неправильно про 12 пар карточек. Целью Аша было подтвердить, что многие люди готовы отказаться от истины ради соответствия группе. Но каково соотношение? По окончании эксперимента оказалось, что более трети субъектов подчинились давлению группы 12 раз подряд. Более трех четверти испытуемых подчинились давлению группы в одном случае из 12. После эксперимента одни сказали, что делали это ради интеграции в группу, что может показаться вполне здравым решением. Выбор линии не стоит конфликта с другими. Кроме того, сама природа теста могла склонять студентов к мысли, что их опрашивают не ради способности сравнивать длину линий, а ради отношения к такому явлению, как группа. Может быть, они специально принимали неверные решения, чтобы сохранить верность группе, пусть даже один раз из двенадцати. Результаты Аши продемонстрировали нам лишь дерево, за которым скрывался лес, поскольку склонность к конформизму превосходит простой тест по выбору линий и принимает совершенно иной оборот, когда речь заходит о склонности к насилию. Эксперимент Милграма. В этом эксперименте 1961 года, от которого стынет кровь в жилах, исследовались наши мотивы при выборе в пользу власти, а не собственной совести. И как в своем усердии мы можем дойти до преступления, если нас об этом попросил профессор в белом халате или полицейский. Целью Милгрема было экспериментальное изучение феномена подчинения начальству, и его результат показал, что человеческое существо готово отдаться ему целиком. В ходе тестирования экспериментатор и актер выступали, соответственно, в ролях представителя власти и подопытного. Актера били электрическим током, уровень интенсивности которого зависел от правильности ответов на вопросы теста. Он повышался, если ответы были неправильные. Был еще третий обычный среднестатистический человек. Тестировались представители многих религий и многих социальных слоев, который должен был по приказу представителя власти в белом халате наносить эти удары током. Этого персонажа мы и назовем учителем. Разумеется, тока не было, и кричал актер не по-настоящему, но учитель об этом не знал. Максимум тока равнялся 450 вольтам. Так как актер все время отвечал не в попад, представитель власти давал указание учителю регулярно увеличивать ток дозами по 15 вольт. Если учитель хотел прервать эксперимент, то представитель власти давал ответ в такой последовательности. Первое. «Продолжайте, пожалуйста». «Второе. Эксперимент требует продолжения». «Третье. Совершенно необходимо, чтобы вы продолжили эксперимент». «Четвертое. У вас нет другого выхода, кроме как продолжить эксперимент». «Если учитель применял ток в 450 вольт, три раза эксперимент завершался». Чтобы пробудить сострадание, эксперимент начинают с нанесения удара электрическим током учителю, чтобы он на собственном опыте узнал о состоянии подопытного. И Его вот также убеждают, что он легко может оказаться на месте подопытного, потому что их роли выбраны случайно, хотя на самом деле все было подстроено. Если в разгар эксперимента учитель спрашивал у представителя власти, кто будет отвечать за страдания подопытного, тот отвечал, что всю ответственность берет на себя. Результаты Милгрома приводят в ужас именно потому, что они значительно превосходят прогнозы студентов и исследователей о безусловном подчинении власти. Эксперимент проводился с представителями разных культур и профессий и привел к разным результатам. Но во всех случаях они демонстрировали значительно большую покорность и желание подчиняться, чем предполагалось. В первом тесте 26 учителей из 40 дошли до максимального разряда в 450 вольт. Иногда подопытный предупреждал учителя, что у него больное сердце. Каждый из учителей здоровался с подопытным за руку и знал, что может оказаться на его месте, но никто из них не настаивал на прекращении эксперимента, а не принимавшие в нем участие никогда не спрашивали о состоянии здоровья подопытного. Стэнфордский тюремный эксперимент или эффект Люцифера Через 10 лет после Билгрэма доктор Филипп Зимбардо исследовал превышение власти надзирателями в военных тюрьмах финансируемый управлением научно-исследовательских разработок ВМС США, эксперимент должен был выяснить, обуславливаются ли превышение власти чертами характера надзирателей, и тогда они несут за это полную ответственность, или окружением, которое их подталкивает к проявлению жестокости, создавая эффект Люцифера. Зимбардо установил, что некоторые тюрьмы являются настоящими заводами Люцифера, причем они не только существуют в правовом поле, но и пользуются уважением и доверием. Свидетельства о пытках в тюрьмах Абу Грейб в Ираке, по поводу которой Зимбардо давал свидетельские показания, или в Гуантанамо подтверждают, что эти заводы все еще действуют при поддержке и согласии добропорядочных отцов семейства. Зимбардо выбрал 24 человека среди физически здоровых, психически нормальных и не имеющих проблем с законом белых мужчин. Главным критерием отбора была психологическая стабильность. Участие в эксперименте в течение одной-двух недель было оплачено. 12 из них в результате случайной выборки были назначены надзирателями фальшивой тюрьмы, оборудованной в полуподвальном помещении факультета психологии Стэнфорда, а другие 12 – заключенными. Все знали, что речь идет об эксперименте, и никто из них не играл в слепую. Фальшивые заключенные были арестованы при поддержке полицейских города Пало Альто, которые взяли у них отпечатки пальцев, проверили по картотеке, обыскали их и каждому присвоили номер. Надзирателей снабдили дубинками, чтобы они утвердились в своей власти. Они получили от Зимбарда, выступавшего в роли начальника тюрьмы, следующую инструкцию. «Создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства. Мы будем разными способами подавлять их индивидуальность. Все вместе это создаст у них чувство бессилия. В этой ситуации у нас будет вся власть, а у них никакой». В конце первых суток вспыхнул бунт. Охранники тщетно пытались разделить заключенных, демонстрируя благосклонность к некоторым из них, но эта попытка потерпела полный провал. После 36 часов один из заключенных пришел в такую ярость, что производил впечатление буйно помешанного. Видя, что ситуация выходит из-под контроля, надзиратели стали прибегать ко все более изощренным формам психологических и просто пыток, заставляя заключенных спать прямо на бетонном полу и испражняться в ведро посередине камеры, которое нельзя было выливать, ходить голыми, повторять без остановки регистрационный номер. Треть надзирателей за трое суток превратились просто в садистов, поэтому студентка Зимбардо... И будущая жена, Кристина Маслак, убедила его остановить эксперимент, который закончился через 6 дней. Зимбардо утверждал, что из 50 наблюдателей эксперимента, Маслак была единственной, на кого произвели особо сильное впечатление условия содержания фальшивых заключенных и методы надзирателей. Надзиратели были разочарованы. Очень важно, что в этом эксперименте принимал участие сам экспериментатор. Зимбардо выступал в роли директора тюрьмы и, конечно, влиял на ход тестирования. Сегодня это считается антинаучным, но, как мне кажется, совершенно неправильно. Эффект избыточного оправдания. Делает ли он вознаграждения более продуктивными Вначале это был тест на креативность, предлагающий решить проблему гештальт-психолога Карла Дункера. Испытуемого приглашали в комнату со столом. На столе лежали коробок спичек, коробка с канцелярскими кнопками и свеча. На стене висела пробковая доска. Испытуемый должен был найти способ закрепить свечу на доске и зажечь ее, причем воск не должен был капать на стол под свечой. Решение было следующим. Нужно было высыпать кнопки из коробки, прикрепить ее кнопками к доске, далее вставить свечу в коробку и зажечь. Этот тест призван вывести из состояния умственной дремоты, чтобы человек увидел в коробке не только емкость, но и главный элемент для решения проблемы. Результаты эксперимента оказались довольно неожиданными, потому что большинство людей так и не смогли использовать коробку. В 1962 году психолог Сэм Глаксберг решил проверить, улучшит ли результаты денежное вознаграждение. Для этого он поделил испытуемых на две группы. Одна из них была с высокой мотивацией, другая с низкой. Членам первой группы решение проблемы давало возможность получить денежный приз от 5 до 20 долларов США, 5 долларов четверки первых, 20 долларов лучшему в группе. Членам второй группы не было обещано никаких вознаграждений. Самым неожиданным оказалось, что лучше работала группа, в которой за решение не платили. Глаксберг так объяснил этот феномен. «Обещание награды поощряет мозг обращаться за поиском решения к уже известной ситуации, то есть к работе за отметку, а ее отсутствие увеличивает степень свободы. Я разделяю его точку зрения». Осознание себя первым в классе разрушает креативность, поощряя конформизм. Оценка или вознаграждение увеличивают уровень конформизма со всеми вытекающими драматическими последствиями. Это еще раз говорит о том, что систему оценок давно пора сбросить с трона, который она узурпировала. Мозг по-разному реагирует на проигрыш и на выигрыш. Перед обезьяной породы капуцин, примечание, капуцины настолько любят эти сладости, что объедаются ими дорвоты, после чего с новой силой за них принимаются, конец примечания, кладут постилу, потом подбрасывают монетку, если выпадает орел, капуцин получает еще одну постилку, если решка, он не получает ничего, конечно, получение еще одного лакомства добавляет обезьяне удовольствия. Теперь внесем небольшие изменения в наш опыт. Перед обезьяной кладут две постилки, и в одном случае из двух вторую постилку убирают. В смысле вероятности обе ситуации идентичны, поскольку в одном случае из двух у капуцины есть шанс получить сразу две сладости. Однако первая ситуация, которая по сути является жеребьевкой, и здесь можно выиграть, нравится капуцину больше, а вторая – это риск потери, и она менее приятна. Этот феномен отчасти подтверждает теорию перспектив Тверски и Канемана. Как эксперимент с обезьяной, результат которого сопоставим с тестами на людях, эта теория утверждает, что нам свойственно иррациональное отношение к выигрышу и потере. А еще демонстрирует, что боль от потери не соответствует удовольствию от выигрыша. То есть мозг придает большее значение недовольству, чем удовлетворенности. Это проявляется в финансовых спекуляциях или игровой зависимости, что одно и то же в нейронном плане. Представим себе, что трейдер впервые в жизни выигрывает на бирже 1 тысячу евро. В его мозге выделяется дофамин. Зависимость каждый раз требует вознаграждения в виде такого же количества гормона, но для этого трейдер должен выиграть уже не 1 тысячу, а 10 тысяч евро, поскольку кривая ответов является логарифмической. Потребуется в 10 раз больше выигрыш, чтобы получить еще одну дозу дофамина. Но в случае проигрыша трейдером 1000 евро количество недополученного мозгом дофамина тоже, которое он получил бы, выиграв 10 тысяч евро. Таким образом, реакции при проигрышах и выигрышах не одинаковы. Нам свойственно занижать радость от выигрыша и преувеличивать страдания при проигрыше. Играть. Гики тоже учатся. Примечание. Гик – фанатик компьютерных игр. Примечание редакции. Конец примечания. Играть – это наслаждаться. Для не слишком продвинутого интеллекта игра представляется потерей времени. Хотя мы уже видели, что игра – это самый распространенный способ познания у млекопитающих. Все обладающие интеллектом животные – от сороки до осьминога и дельфинов – учатся, играя. Природа не делает подарков, и если закрепила этот метод путем естественного отбора, то значит игра – это нечто более серьезное, чем может показаться. Игра способствует произвольной и длительной деятельности, она всегда занимательна. Она снижает входные, повышает выходные барьеры, являясь идеальным вариантом в любом виде обучения. В хорошее учебное заведение ученики охотно приходят и неохотно его покидают. В игре задействована внутренняя мотивация, а в школьном обучении — внешнее. Несчастные, измученные образованием ученики напоминают машину, которая стоит на обочине дороги, потому что у нее кончился бензин. Некоторые учителя закрывают на это глаза, другие наказывают нерадивых, третьи пытаются их как-то увлечь, но единственный способ заставить их сдвинуться с места — это придать мотивацию и завести мотор. Некоторые полагают, что ученик сам должен себя мотивировать. Но это верно только если речь идет о студенте, окончившем среднюю школу и достигшем возраста участия в выборах. Но раз уж мы согласны, что у детей нет права голоса из-за неспособности разобраться в политике, то придется согласиться и с тем, что нам надо их мотивировать. Раджа Парасураман обнаружил эффект задержки внимания. Когда оператор его уже потерял, игрок все еще сосредоточен на любимой видеоигре. Игры могут способствовать и увеличению объема внимания. Я имею в виду способность охватывать взглядом одновременно несколько предметов, что очень важно, например, в хореографии или в футболе. Несмотря на это, и сейчас еще можно встретить родителей или преподавателей, твердящих как догму, что «играючи хорошего образования не получишь». Чтобы поступить в престижный университет, в этот образец конформистской успешности, умение играть в компьютерные игры, может быть, и не понадобится. Но в Стэнфорде UCLA или Калтехе, примечание. UCLA – Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Калтех, Калифорнийский технологический институт Примечание переводчика, конец примечания Умение быть с компьютером на «ты» только приветствуется Гик играет, чтобы учиться, и превращает работу в игру В наши дни индустрия компьютерных игр в ОЭСР постоянно требует квалифицированных кадров Если школа должна готовить ученика к его профессиональному будущему, было бы глупо не помогать ему в этом. Разумеется, нужно готовить ученика к ответственному и умеренному потреблению игр, но все же помнить, что зависимость от них гораздо меньше, чем от кофе, сахара или алкоголя. Пить не от жажды, не думая о завтрашнем дне и забыв о развитии своей личности – это далеко не лучший способ употребления марочных вин. Среди компьютерных игр есть свой элитный алкоголь, им нужно учиться пользоваться с той же ответственностью, что и вином Например, Chrono Trigger часто упоминается как шедевр видеоигр, для которых она сыграла примерно такую же роль, как броненосец Потемкин для политического кино Chrono Trigger сопровождается интересными переживаниями и вызывает у игрока оригинальные мысли Существование игровой зависимости показывает, что игры стали своего рода посредником, который может вызывать уникальные состояния сознания. По-видимому, это и является самым полным определением искусства, которое у нас есть на сегодняшний день. Кибериндустрия стала главным двигателем роста мировой экономики Она учит компьютерной грамотности взрослых и детей И это очень здорово Потому что сегодня она просто необходима при устройстве на работу Если во время беседы в Google вам зададут вопрос «Вы геймер?», а вы ответите «нет», то вас не примут Уроки киберспорта Существует так называемый киберспорт или e спорт позволяющие игрокам выигрывать на международных соревнованиях больше миллиона долларов. Замечательный психолог Ванесса Лало очень много сделала, чтобы привлечь внимание к важности игры для нашей экономики, прекрасно понимая, что доходы от продаж таких игр, как «Ведьмак 3» намного больше, чем от многих затратных кинофильмов. Эта тенденция будет только укрепляться. Я долго изучал про-геймеров. Примечание про-геймер – профессиональный игрок в компьютерные игры, для которого игра – основной способ заработка. Примечание научной редакции – конец примечания. И меня очень глубоко поразило, что многие из них, несмотря на низкую успеваемость в школе, достигли высоких результатов в алгоритмике, информатике и оптимизации, достойных магистра престижной высшей школы. В 2015 году я опубликовал в еженедельнике Люпон пять 5 советов родителям, чтобы их дети эффективнее использовали компьютерные игры. Вот часть из них. Видеоигры сегодня – это оптическое волокно, по которому поступает знание. Никакая другая технология не позволяет в наши дни передавать знания и навыки с большей скоростью и эффективностью». Но геймификация все еще очень сложный и дорогостоящий процесс, и она скорее исключение, чем правило. Идея превращения знания или профессии в игру сегодня применяется очень редко. У нас нет еще рецепта геймификации в промышленном масштабе. Обучение врачей. Летчиков, администраторов, астронавтов, юристов и других специалистов все чаще и чаще проходит в игровой форме. Чем сложнее роботизировать профессию, тем больше она нуждается в геймификации. В нашем обязательном образовании, если мозг – это автомобиль, а мотивация – его горючее, то машина потребляет горючее на всем пути, а в игре ей нужен бензин только на остановках. Начало и продолжение игры не требуют мотивации. Совет первый. Подключайтесь конструктивно, но не навязчиво к выбору игр вашими детьми. Точно так же, как существует junk food, пища, богатая пустыми калориями, так есть и игры, более или менее питательные для мозга. Если ваши дети любят стратегию, им подойдут прекрасные Civilization 5, War Game, студии Eugen Systems, Общайтесь с детьми, обсуждайте их выбор, пусть они объяснят, чем их привлекло то или иное название, постарайтесь установить с ними диалог Совет второй Играйте вместе с детьми, это поможет закончить игру, когда глава племени встает и говорит, на сегодня хватит, им гораздо легче последовать его примеру Хороший способ отсоединить их от компьютера без крика и скандалов. Спокойно поиграть с ними еще полчаса, и пусть это станет ритуалом. Потом посидите с ребенком. В течение пяти минут перед выключенным экраном пусть он прокомментирует игру и расскажет, что он чувствовал. Совет третий. Станьте сомелье в области игр. Не запрещайте детям смотреть, слушать или читать средненькие произведения кино и литературы, если познакомили их с шедеврами. Разница между вами заключается лишь в том, что они всегда лучше разбираются в играх и могут многому вас научить. Хотя это замечание относится только к последнему поколению. Но и это не важно. Улучшайте их вкус. Пусть они станут не только потребителями, но и критиками игр, как литературные или ресторанные критики. Игроку важно развивать индивидуальность, а будучи активным потребителем, он должен отдавать себе отчет, что он чувствует. Ему нужно уметь словесно выразить свои эмоции и пристрастия. Играя вместе с детьми, вы поможете им выработать чувство критики, способность к устному самовыражению, к описанию эмоциональных ощущений. Вы посодействуете им обрести навык аргументации. Очень хорошо, если они будут спорить. Это развивает способность отстаивать свою точку зрения. Совет четвертый. «Установите кредит доверия в отношении компьютерных игр». Эксперт Джейн Макгонигал прекрасно поняла, в чем кроется проблема Школа скучна, а игры стимулируют Если бы удалось превратить школу в игру, то равновесие бы восстановилось Прекращение игры требует самоконтроля В этот момент вы должны объяснить детям, что их чувства сейчас совершенно нормальны А самоконтроль — это благородное качество, которое довольно сложно выработать Следует вознаграждать проявление самоконтроля как важный этап в жизни Почему бы не установить соотношение между работой и игрой, например, один к полутора в пользу времени на работу, то есть два часа ребенок играет, а три часа занимается чем-то другим? Чем? Именно. Есть множество домашних дел, от мойки машины до стрижки газонов и похода за покупками. Я уж не говорю о домашних заданиях. Необычные поручения не из круга повседневных обязанностей, например, получить три дополнительных балла по математике. Поощрять их следует по-особенному, например, купить новую игру. Совет пятый. Разнообразьте игровое меню. Мозг напоминает пищеварительную систему. Он расцветает при разноплановой стимуляции и страдает от однообразия. Поэтому-то в школе такая гнетущая атмосфера. Проведите часть игры стоя или займитесь подвижными играми. Если заканчивать ими весь сеанс, получится прекрасный вариант мягкой смены деятельности, не причиняющей мозгу страданий из-за резкого перехода к домашней работе. Будет еще лучше, если дополнительно заняться сборкой конструктора, развивающими играми, загадками, шарадами и так далее. Но закончить все это следует физической разрядкой. Компьютерные игры надо сделать не просто развлечением, но и возвести их в ранг искусства, а наш реальный мир, к которому относится и любая работа, сделать более захватывающим и интересным. Не будем забывать, что компьютерные игры – это лучший способ обучения программированию. Именно для этого они и должны использоваться. Существует положительная связь между интенсивностью игры и успехами в хакатоне. Примечание – Марафон по программированию. Примечание переводчика. Конец примечания. Не стоит сводить игровую деятельность исключительно к виртуальному миру. Спортсмены высокого уровня всегда превращают тренировку в игру. Вступая в нее, ты идешь на вызов. и А сегодня надо сделать так, чтобы было верно и обратное. Нейроэргономичный город. Мы можем спроектировать и создать эргономическую окружающую среду и целый город. Главным в них стало бы многообразие. Затратив колоссальные средства и усилия на создание функциональной архитектуры, мы построили спальные кварталы, где уже сегодня жители чувствуют себя не в своей тарелке. Великие зодчие древностей от Имхотепа до Витрувия, понимали важность функции здания, но помнили и о необходимости его одушевления. Надо воспользоваться их опытом. Если тело – это оболочка души, то город – это оболочка тела, и при современном состоянии таких городов, как Париж, она больше не учитывает интересы священного объекта, ради которого была создана. Париж должен был бы являться прекрасной иллюстрацией братства, священного элемента республиканской триады. Примечание «Свобода, равенство, братство». Примечание редакции «Конец примечания». Но вместо этого город замкнулся в устаревших границах 1860 года. За их пределами человек становится проблемой для города. Город захватывает наше личное пространство и со временем начинает казаться, что без него было бы лучше. Современные мегаполисы предпочитают автомобили, а не людей. Поэтому площадь проспектов три раза больше площади пешеходных улиц. Гражданин понимает, что город создан не для него. В своей книге «Закат и выживание американских городов» 1961 год. Урбанист Джейн Джекобс говорит о четырех простых правилах, с помощью которых можно сделать более приемлемым для жизни любой квартал. Естественно, ни одно из этих правил не соблюдалось при возведении французских кампусов. Орсе, Политех, Инновационный парк, Илькирх и при застройке пригородов. Цитата. Во-первых, нужно всячески поощрять появление одухотворенных и занимательных улиц. Во-вторых, превратить их ткань в максимально протяженную сеть, пронизывающую весь район по размерам и мощи, не уступающие городу внутри города. Примечание. Сап-сити или город в городе, как принцип организации городской среды, дает возможность жителю избежать толпы, которая готова его поглотить. Эффективность его подтверждается на примере фешенебельных французских кварталов Бьют-Окай, Сен-Жермен, улицы Монтуркейль или Монтань-Сен-Женевьев, примечание автора, конец примечания. В-третьих, используйте парки, скверы и общественные здания как основной элемент этой ткани улиц. Пусть они интенсифицируют и свяжут воедино все разнообразие городской структуры. В-четвертых, подчеркните функциональность каждого района, «Нет ничего более беспомощного и жалкого, чем одинокая улица с проблемами, которые невозможно решить». Конец цитаты. «Я вырос в пригородах и вижу полную противоположность советам Джейн Джекобс. Тусклые, безжизненные улицы и проспекты, беспомощные, жалкие, безликие и лишенные культурного значения спальные районы, где некуда пойти вечером». Вместе с городским сельским хозяйством, увитыми плющом стенами, биоремедитацией, искусство очищать городскую среду, используя живые организмы, и вертикальными фермами земля понемногу проникает в города. Одной из целей проекта архитектора Кейт Орф oyster texture. Является очищение канала Гаванус в Нью-Йорке живыми устрицами. Другим приоритетом этого замысла было строительство плодородного города, по выражению гениального архитектора Винсана Калеба, с обширной природной средой, по которой так тоскуют горожане в выходные. Мозгу свойственно уставать. То же самое можно сказать и о мотивации. Жизнь в городе постоянно разряжает наши батарейки. Стрессы, тревога, недопонимания со всех сторон наступают на нас с самого пробуждения и не оставляют в покое, даже когда спим. И поэтому сон в городе все реже приносит отдохновение. Идеальный город должен заряжать батарейки, но люди сформировали настоящую кортизолергическую среду. О чем идет речь? Кортизол – это гормон надпочечников, вбрасывающийся в кровь по приказу гипофиза в ответ на стресс. Так как большинство проживает в городах, мы страдаем гиперкортизолемией, сопровождающейся бессонницей, депрессией, побуждением к суициду. Город не должен повышать уровень кортизола, целью должно быть как раз его постепенное снижение. Мегаполис не только провоцирует стресс. Группа испанских исследователей доказала, что загрязнение атмосферы вызывает задержку умственного развития в школах, стоящих по обочинам автострад. Если бы архитекторы старались избавиться от кортизолергической среды, то однажды появился бы нейроэргономический город. Он стал бы подзаряжать батарейки своих жителей в любом месте и в любое время, а не только при выходе в свет. В природе все зависит от всего. Омния от омния. Точно так же, как идеальное обучение должно быть многоканальным, идеальный жилой квартал должен быть многофункциональным. Это относится и к нейроэргономическим кампусам. Кампус Франкенштейна Никакая другая архитектура не обязана так пристально вглядываться в будущее, как архитектура кампусов. Это место, где человек готовит свое будущее, и поэтому оно должно быть образцовым. От Александрии до круглого города Багдада IX века, от Мачу-Пикчу до греческой Санторини все самые передовые города были местами прагматичной мечты, соединяющей город с окружающим пространством. Есть прекрасные международные кампусы в Кембридж, Принстон, Оксфорд, Гарвард или Стэнфорд. К другим претензий гораздо больше. Один из них — это французский кампус Орсе-Сакле, который критикует иностранцы за плохую эргономичность. Кроме того, туда надо добираться старой пригородной электричкой, на которой часто случаются аварии и устраиваются забастовки. К тому же она не работает ночью, и обитатели кампуса отрезаны от столичных развлечений». Французский кампус никогда не был скоплением небольших деревень, кардинально отличаясь в этом от Кембриджа или Оксфорда, где даже при меньшем количестве студентов ночная жизнь очень разнообразна. Мне посчастливилось участвовать в разработке и проектировании студенческих общежитий завтрашнего дня компании «Айфедж». Я сделал главный вывод, что любой ценой нужно избежать строительства кампуса Франкенштейна, предназначенного для всего лишь работы из хорошо известной сатанинской триады «Метро. Работа. Сон». Почему нельзя жить и развлекаться внутри одного района? Французские пригороды страдают от этого недостатка, и кампусы были задуманы в соответствии с той же моделью. Когда американцы посещают нашу политехническую школу, они с трудом пытаются разглядеть в ней французский калтех, аналогом которого она пыталась стать. Здесь единственное развлечение, за исключением студенческих вечеринок, это фургон с пиццей, приезжающий раз в три ночи. Разумеется, эта школа связана с военной тайной, несколько отгорожена от мира, но то же самое мы видим и в городке Живсюр и Вет кампус национального центра научных исследований, который злые языки окрестили GPEC, сюр и вет из-за его безжизненности. Произносится JPEC, что несколько похоже на жив. Однажды, поздним вечером 1953 года в пабе «Игл» в Кембридже молодым ученым Уотсону и Крику пришла в голову идея, что ДНК имеет форму двойной спирали. Могло ли так произойти во французском кампусе с его атмосферой мрачной подозрительности и полным отсутствием гостеприимства поздними вечерами? Метафора черепахи Архитектор и в прошлом мэр Куритибы, Бразилия Жайме Лернер воплотил идею многофункциональных кварталов в метафоре черепахи. Он считает, что городская ткань со своими мини-деревнями или городами в городе похожа на пластины панциря черепахи. Вряд ли черепаха пришла бы в восторг, если бы у нее отдирали один за другим эти щитки. Так и город не может считаться благополучным, если его кварталы разделены по принципу метро-работа-сон. Разделение произошло в ходе прошлой индустриальной революции, когда люди не желали жить в чаду заводских труб, но сегодня наступило время благожелательных городов. Это раньше город действовал нам на нервы, а сегодня он должен под нас подстраиваться. В пригородах молодежь прозябает в апатии без надежд на будущее. Там же когда-то влачили жалкое существование их родителей, поколачивая своих детей и вымещая на них свою неудовлетворенность и раздражение. Здесь насилие передается от одного поколения к другому. Город завтрашнего дня не станет соревноваться с природой, он будет тесно с ней сотрудничать. Иначе каждый квартал начнет загнивать и станет угрозой для здоровья всего города, как один больной орган повышает температуру всего тела. Эта идея нашла отражение в теории городской акупунктуры, согласно которой точечные архитектурные решения могут оздоровить весь город иллюстрации действия города на нервы может служить трагическая кончина профессора Дэвида Маккея, который буквально рыдал в больнице перед самой смертью. Он не мог выспаться целую неделю, в его палате день и ночь стоял невыносимый шум. Каждая капля человеческого горя... Стоит дорого, и нашей целью не является выяснение, кто больше страдает. Просто пришло время сказать, что уже сейчас можно снизить негативное влияние города на психику. Нейроэргономика и сексуальность Соблазнение и зависимость Эго является главным разрушителем на производстве. То же самое можно с полным правом отнести и к сексуальным отношениям. Эго говорит нам – «Дай мне то, чего мне больше всего хочется», а «я» униженно просит «Дай мне то, в чем я больше всего нуждаюсь». Существует два типа взаимоотношений внутри семейной пары или между сексуальными партнерами. Первый базируется на эго и договоре «ты мне, я тебе» или «услуга за услугу», которым свойственен риск разрыва каждый раз, когда спрос и предложение не удовлетворяются. Второй, чайший тип, базируется на безусловной любви. Как правило, такие любящие люди не нуждаются ни в постановке диагноза, ни в помощи ученых, хотя побудительные причины взаимного притяжения, привязанности и прекрасных взаимоотношений могли бы заинтересовать пары, желающие повысить свой романтический опыт. Технологии соблазнения многочисленны и хорошо известны, особенно когда речь идет об отношениях мужчина-женщина, подтвержденных документально. Задолго до появления пикаперов разведывательные службы разрабатывали, оформляли в виде инструкций и оттачивали подобные технологии. Их целью было довести до высшей точки романтические отношения между мужчиной и женщиной, сделать ее эмоционально зависимой и вытянуть из нее максимум информации. Поскольку человек очень зависим от своих эмоций, огромное большинство механизмов соблазнения играют нам на руку. Чтобы сформировать у объекта прельщения зависимость, с ним разделяют сильные эмоции, желательно в течение долгого времени. Мы намного больше доверяем тому, с кем пережили самые значительные события своей жизни, и можем принять это за любовь. Поэтому для соблазнения пикапа необходимо поставить мишень в сильную зависимость от дозированных эмоций, слов и вариантов поведения, которые ему необходимы, хоть он об этом и не догадывается. Эта методика работает только в том случае, если объект плохо сам себя понимает, а такое сплошь и рядом. Мужчины против женщин Мужчины хотят иметь гораздо больше сексуальных партнеров, чем женщины. В 1997 году Рент Фишкин и Ричард Миллер опрашивали студентов, сколько сексуальных партнеров они хотели бы иметь в жизни. У юношей средний показатель был 60, в то время как у девушек всего лишь 2,7%. Этот разрыв объясняется способностью к деторождению Женщина фертильна, в среднем всего лишь 4 дня в месяц А мужчина постоянно способен зачать ребенка И поэтому обладает гораздо большей сексуальной свободой, чем женщина Есть объяснение с точки зрения положения в обществе Престиж мужчины выше, если у него много любовных побед А для женщины неразборчивость в отношениях скорее унизительна Нейронауки подтверждают, что гетеросексуальное поведение асимметрично. Ожидания мужчины во многом отличаются от ожиданий женщин, что объясняется эволюцией. Роль двух полов в акте зачатия различается и по энергетическим затратам. Мужчина способен оплодотворить одну женщину, а потом и другую, сохранив отношения с первой. А женщине таких возможностей не предоставляет беременность. Также известно, что для женщин особо привлекательны широкоплечие мужчины с атлетическим сложением по типу V, достигается в ходе тренировок, и проницательность. Эти характеристики свидетельствуют о способности охотиться и защищать свое потомство, поэтому понятно их предпочтение во многих культурах. Зато привлекательность женщины для мужчины чаще объясняется на генетическом уровне. Соотношение окружность-бедер-рост 0,75 или 3 четверти является очень распространенным фактором сексуальной привлекательности. Женщина с пышными и гармонично сложенными ягодицами как бы говорит мужчине, что будущий ребенок получит достаточное количество насыщенных жирных кислот, необходимых для развития мозга. Культурные факторы также способствуют привлекательности противоположного пола, который обуславливается не только генетикой, и мне кажется, что самым мощным афродизиаком является развитие личности. Общий вывод таков. Мужчины стремятся к расширению своих сексуальных отношений, а женщины более избирательны в выборе партнера. Сайт гетеросексуальных знакомств Tinder также свидетельствует в пользу этой асимметрии. По экрану медленно проплывают фотографии, а пользователь проводит пальцем влево по экрану, если никто на фотографиях его не впечатлил, или вправо, если кто-то пришелся по душе. Неудивительно, что мужчины проводят на сайте больше времени, чем женщины. Сегодня это одна из главных проблем данного приложения. Законы притяжения В ходе одного знаменитого эксперимента швейцарский биолог Клаус Ведекинд решил проверить, может ли генетическое разнообразие главного комплекса гистосовместимости. Примечание: большое семейство генов, играющее важную роль в иммунной системе и развитии иммунитета. Конец примечания. Объяснить, почему гетеросексуальные женщины реагируют на запах мужского тела. Он попросил студентов две ночи подряд спать в одних и тех же футболках, а потом спросил у студенток, какой запах им нравится. Оказалось, что студенток тем более привлекает мужской запах, чем сильнее отличаются их комплексы гистосовместимости. Этот выбор нарушался, если студентки находились под воздействием контрацептивов. Маркеры привлекательности мужчины не меняются в течение месяца, а у женщин они подвергаются циклическим изменениям вместе с признаками их собственной привлекательности. Женщины больше привлекают мужчин в момент их максимальной способности к деторождению. Замечено, что стриптизерши получают значительно более высокие чаевые перед овуляцией. Далее – И мужчины, и женщины западной культуры верили, что мужчина на фотографии будет хорошим отцом, если он с бородой. Женщина в период фертильности считает бородатых мужчин более мужественными. Не менее известный эксперимент был проведен в 1982 году Расселом Кларком и Элейн Хатфильд из Университета штата Флорида. Студенток со средней внешностью попросили за небольшое денежное вознаграждение встретиться с самыми красивыми студентами кампуса и предложить им секс в течение ближайших 12 часов. Охотно согласились 75% юношей. Тот же эксперимент провели с точностью до наоборот, и ни одна из девушек не согласилась. Здесь мы снова наблюдаем асимметрию гетеросексуального поведения. Юноши всегда готовы, девушки всегда избирательны. Асимметричностью либидо среди представителей рода человеческого можно объяснить успех приложения Antidate, где женщины могут найти мужчину и обратиться к нему с целью знакомства. Но обратное невозможно. Можно ли сказать, что самцу более свойственно настаивать на связи, если самка его отталкивает, или же он хочет, чтобы инициатива исходила от нее, а он не прикладывал бы никаких усилий? Женщину тоже могут привлекать настоятельные ухаживания, хотя тайные фантазии многих мужчин говорят, что им нравятся женские приставания, потому что им не приходится тратить силы на брачный танец, чем объясняется успех сайта Adopt a Mac» у сыновей парня. Существует еще один удивительный нейроэргономический феномен, называемый путаница с сексуальным возбуждением. Некоторые физиологические маркеры – биение сердца, чувство жара, углубленное дыхание – могут означать как возбуждение, так и любую другую эмоцию, которую можно принять за сексуальное возбуждение. Особенно ярко продемонстрировал эту особенность эксперимент Дональда Датона и Артура Арна. Исследователи нашли самую сексуально привлекательную студентку, которую объекты исследования юноши-студенты должны были встретить после прохождения 140 метров по зыбкому и шатающемуся на ветру мосту. Девушка просила их пройти некий тест, затем оставляла им номер своего телефона и сообщала, что она в их полном распоряжении для дачи дополнительной информации. Оказалось, что юноши чаще звонили ей, если она давала им свой номер сразу же на сходе с моста, а не после их некоторого отдыха. Датон и Аарон считают, что сильная эмоция пересечения моста ассоциировалась с сексуальным возбуждением. Феномен сексуальной путаницы хорошо известен профессиональным соблазнителям, которые знают, что мишень может принять сильный гнев за страстное сексуальное желание.